280. Сын мой, опыт длительной записи будем считать законченным успешным. Потом можно будет писать столько, сколько того хочет дух. Сокровищница моя неистащима, ибо она от беспредельности. Приходите и берите из нее все могущие и дерзающие братья. Берите по созвучию и по настроенности арфы своего духа. каждый получит то, чего хочет, ибо созвучит духом в том ключе, который ему свойственен, близок или на котором он хочет настроить себя. Плоды сада моего для всех признавших и принявших меня.